Глава 2. Мне определенно точно нужен портальный камень, хотя с кладбища до склепа не так уж и далеко идти. С этой мыслью я и обернулся, чтобы встретить смерть от нежити лицом к лицу, да и надежда отбиться, чего уж там все еще тлело. Но, к своему удивлению, я увидел десятки костяных гончих 120 -го плюс уровня, которые неистово бились об упавшую с потолка решетку. Причем я заглянул за спину нежити, этих решеток оказалось не одна и не две, а целых три. И передо мной еще столько же, и сейчас они удачно делили весь коридор на семь частей. И я по счастливой случайности оказался в таком отсеке в одиночестве. Не слишком ли часто везет? Смотри, не привыкни, удача плюс один. Нервно усмехнувшись, я покосился на костяных гончих и прикинул дальнейшее развитие событий. Вариант первый – решетки можно сломать. Если это так, то целая стая костяных гончих сначала сожрет решетку, а потом и меня. Вариант второй – сработала какая-то ловушка, а значит, ее можно как-то деактивировать. Ну и последний вариант – эти решетки через некоторое время сами собой вернутся в исходное положение. да я достал рапиру и хлестким движением ударил по носу одну наглую нежить. «Минус пять процентов ХП? Это ж мне весь вечер махать придется. И не дай бог, хоть одна гончая умудрится меня задеть. Со своими семью семьюстами ХП я мгновенно улечу на респ». Что ж, я вижу только один выход. «Уля! Ульяна! Уличка!» Гончие недовольно заворчали, но мне было плевать. Единственное, что меня беспокоило, сможет ли магичка набросить свое одеяло огня так, чтобы оно не задело меня. А вот и Уля с Кири бегут. «Алекс, ты живой?» «Драгоценная ты моя. Видно, что волнуется. Вся раскраснелась, высокая грудь ходит ходуном. В руках заготовка подогненное копье». «Рев!» И Киря рядом. Выберусь из-за этой решетки, расцелую обоих. А вот Шиду не видно. «Уля, сможешь бросить заклинание так, чтобы меня не задело?» «Нет», — голос Маги не дрогнул. «Решетка мешает». «Так, я нахожусь в центральной клетке. Между мной и Улей с Кирей три секции. Может быть, есть способ поднять часть из них?» «Киря, беги за Шидо. Нужно понять, как поднять крайние решетки, чтобы вы смогли подойти поближе». «Без него справимся», — отвела взгляд Магиня и положила руку на торчащие из стены факел. «К тому же тут типичный коридор с раздельными сегментами». «Да, но...» Уля, не дослушав меня, потянула факел вниз, и, услышав скрежет поднимаемого механизма, довольно улыбнулась. «Главное, чтобы они разом все не поднялись», — договаривал я уже на ходу. «Ну, как на ходу? На полу». А решетки, как я и ожидал, начали подниматься все вместе. Все, что мне оставалось, броситься на землю и поползти вперед по-пластунски, надеясь, что доберусь до факела быстрее, чем гончие доберутся до меня. «Уля, верни, как было!» Если бы не стая нежитья 120-го плюс уровня, я бы с удовольствием полюбовался на округлившиеся глаза Магини. Но было как-то не до этого, да и закленивший факел, который отказывался возвращаться на место, не добавлял радости. Одеяло, ну, а решетки поднимались медленно, что было мне на руку. Я ужом протискивался между полом и стальными пиками, не замечая, как здоровье все больше и больше уходит в красную зону. В голове роились десятки идей, как зафиксировать решетки, но все они были нереальными. Закратить ударом рапиры, повиснуть на одной из них, заблокировать, суну в кинжал. Хотя, почему нереальные? Решетки уже поднялись практически на треть, еле сдерживая напор нежити. Еще чуть-чуть и на нас хлынет волна гонщих, от которых не спасет даже огненное одеяло. Пан или пропал. Пружиной взлетев с пола, я в мгновение ока вскарабкался по поднимающейся решетке до потолка, достал из инвентаря остальное перо птицырух и сунул его между потолком и прутьями. Казалось, этот скрежет и сдает не подъемный механизм, а целый коридор. Удостоверившись, что перо и не думает ломаться, я спрыгнул с решетки и с волнением посмотрел на щель, высотой сантиметров 25-30. Пролезут, нет? Вжух! лицо и брови опалила появившиеся передо мной стена огня, и я поспешно отступил назад, доставая из инвентаря так и не выпитое зелье исцеления. Р, -р, -р, -р, р стоило остальным решетком подняться до половины, как Кири уже стоял возле меня и грозно рычал на гончих, пытающихся пролезть сквозь щель между прутьями и полом. Сработало. Захотелось упасть в кресло и махнуть стаканчик ямайского рома, и чтоб непременно со льдом, как в старые добрые, Усилием воли отбросив ненужные сейчас мысли и параллельно сморгнув уведомление о повышении интеллекта на единицу, я шикнул на Кирию и достал рапиру. Здоровье у гончих уменьшается слишком медленно, а заклинание Оли долго держать не сможет, а значит, ей нужно помочь. Внимание, вы нанесли 513 единиц урона. Внимание, вы нанесли себе 8 единиц урона, 146 заблокировано. Внимание, вы нанесли 504 единицы урона. Внимание, вы нанесли себе 7 единиц урона, 147 заблокировано. С моим 54 уровнем у меня 700 очков здоровья, а значит я смогу безболезненно нанести примерно сотни ударов, не считая критов, которые даже представить боюсь, сколько снимут с меня хп. Долго так воевать не получится. К тому же через сутки благословение Перуна закончится, и я буду получать не 5% обратки от 30% нанесенного урона, а все 55%. Это сейчас у меня 10 сопротивлений любой магии от Ульяны, 20 от нагрудника, еще 15 от наруча и 50 от бафа Перуна. Значит, нужно придумывать что-то новенькое. Помню, на одном из последних турниров один игрок, раскачавшийся в Повелителе Молний, наслал на вражеский замок Грозовой Фронт. Его сокланы пошли на штурм в кожаной броне, вооруженные деревянными посохами и луками. Поначалу над ними ржал весь сервер, но когда началась гроза, все насмешки как ножом обрезало. Молнии били так часто, что замок превратился в натуральную лампочку. Причем стальные ворота, стальные доспехи, щиты, обитые сталью катапульта и крыши казарм, а также местный храм бога войны, просто-напросто расплавились. За какие-то минуты замок потерял 95% своего гарнизона и был захвачен полураздетыми игроками с деревянными палками. Так вот, почему бы мне не попробовать воплотить эту идею и здесь? Конечно, критов я не дождусь, но если получится... Я многообещающе покосился на пытающихся вырваться из огненной ловушки гончих и рубанул по решетке. Ай! Внимание! Вы нанесли 1500 единиц урона! «Внимание, вы нанесли себе 15 единиц урона, 485 заблокировано». Ого, стоило мне ударить по решетке, как десятки крохотных молний облепили напирающих гончих. Мгновенно запахло чем-то паленым. Гончие, сообразив, что лезть на решетку не лучшая идея, попытались было отпрянуть назад, но не тут-то было. Задние ряды напирали, стремясь добраться до удерживающей одеяло огня Ульяны. Еще два удара и на наш отряд —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 «Нет, в принципе, логично. Тройной коэффициент, да еще 120 плюс уровень, на четверых это как-то слишком многовато». «Уля, хорош». «Точно? У меня второе дыхание открылось». «Все правильно, она же тоже получила уровень. Интересно, сколько». «Точно, никого не осталось». Не знаю, зачем мы кричали друг дружке, находясь буквально в дюжине шагов, Наверное, от того, что до сих пор звенит в ушах? Или из-за непрекращающегося скрежета подъемного механизма, который безуспешно пытается поднять решетку? А может быть, нам просто хочется показать, что эти подземелья нас нисколечко не пугают? Честно говоря, я даже думать не хочу, какой рейд босс сидит в конце этого данжа, учитывая, что обычные мобы щеголяют уровнями от 84 до 120 а может быть и выше. «Смотрите по сторонам», — предупредил я Кирю и подошедшую Ульяну, а сам полез собирать лут. В итоге на закрытый аукцион отправились три ошейника, которые являлись лишь подобием Киринова. Ошейник питомца, плюс 5% к открытым характеристикам питомца, обычный. 10 мешочков с костяной мукой, два куска пергамента и, к моему безмерному удивлению, три сапфира. Золото отсыпали как-то скудненько, всего-то 29 монет. А вот со скелетов выпало странное мастеровое долото, Каменное жало, крепкий, редкий, максимальный урон 1. И неплохой меч, ржавый клинок, полуторный меч, острый, повышенный шанс нанести критический удар, ржавый, 50% урона, ранг оружия редкий. Неплохой для меня, осталось грамотно распределить 4 навыка, глянуть на характеристики Кири и в идеале узнать умения и характеристики Ули и Шидо. Ладно, ребят, я сделал вид, что не заметил, что Ули хочет мне что-то сказать. «Отложим взаимное объяснение на потом. Идите на базу, я закончу с разведкой, вернусь и обсудим дальнейший план действий». «Хорошо», — кисло согласилась Ульяна, бросив на меня виноватый взгляд. «Пошли, Киря». Волчонок внимательно посмотрел на меня, словно решая, стоит ли отпускать меня одного, и неспешно потрусил за могений. «Хм, неужели Уля стыдно, что самовольно нажала рычаг? Узнаю чуть позже. Пока идет баф от громовержца, не время трепать языками». Из навыков выбрал давным-давно запланированные: фокус оружия, полуторный меч, улучшенный критический удар, полуторный меч и молниеносная реакция возможность отразить удар, если противник застал тебя врасплох, или увернуться от сработавшей ловушки. В общем, критически важный в данже навык, да и в дальнейшем пригодится. А вот над последним навыком пришлось поломать голову. Выбирал между фокус внимания +10 к поиску обнаружению невидимок и скрыту И бой вслепую, возможность дополнительного удара по невидимке при неудачной атаке, все бонусы невидимки во время нападения нивелируются. Мой геймерский опыт вовсю твердил, что последний навык мастхэв, но разум подсказывал, что в данный конкретный момент будет выгоднее взять фокус внимания. Ведь я могу найти тайник с сокровищами. Хм, с сокровищами? Стоило нарисовать в воображении сундук полный золота и божественных артефактов, как внутренняя жаба тут же взяла верх, и предпочтение было отдано фокусу внимания. Количество ХП у меня подросло до 920 единиц. А уровень физической защиты, учитывая нагрудник и наруч, позволяли надеяться, что я не сложусь с первого удара. Уйдя вскрыт, я двинулся по правой стороне коридора. Несмотря на массовый геноцид костяных гончих я хотел удостовериться, что больше в этой части данжа не осталось ни одного скелета. В отнорки заходить не стал, быстрого взгляда хватило, чтобы классифицировать маленькие комнатушечки 3 на 4 как мини-склепы. Можно было, конечно, порыться в могилах, но терять репутацию не хотелось. Зачем беспокоить мертвых, да и Перун не одобрил бы. Так я и дошел до самого конца коридора, оставив за спиной шесть небольших склепов, по три на каждой стороне. Ход заканчивался полусгнившей дверью, толкнув которую я обнаружил заброшенный храм покосившиеся колонны, высохший пруд и пошедший трещинами идол, стоящий посередине заросшего паутины и пылью зала. Причем идол от чего-то был каменный, а не деревянный. Ну а стоило мне к нему подойти, как передо мной тут же появилось системное уведомление. «Внимание! посвятить кусок алтаря темному вихрю!» Как-то неохота. Видимо, система уловила мой настрой, так как тут же предложила мне новое задание. Внимание! Выразить почтение давно ушедшему Богу. Почему бы и нет? С меня ведь не убудет. Правда, он темный. С другой стороны, зачем портить отношения? Я с достоинством поклонился покосившемуся каменному идолу и произнес «Прими поклоны, могучий вихрь». Внимание! Репутация с темным вихрем изменилась с нейтральной на симпатию. Внимание! Давно ушедший Бог просит вас разрушить каменные оковы. Награда – игрушка давно ушедшего Бога принять да нет Хм. Я на секунду задумался, соображая что может быть игрушкой для бога, как я понимаю ветра, неужели еще артефакт из набора серафима. Я внимательно осмотрел покрытого трещинами идола и согласно кивнул согласен. Не откладывая дело в долгий ящик нашел самую крупную щель и вонзил туда так удачно выбитое из скелетов долото. подобрал валяющийся на полу камень и с силой опустил его на то ли кинжал то ли инструмент. Но сколько бы я ни долбил этим булыжником по каменному жалу, все было без толку, пока во время очередного удара я случайно не оцарапал ладонь об острый скол. Внимание, получен урон 2 единицы, дробящий, текущее здоровье 918 из 920. Твою же, облизав выступившую на руке каплю крови, я силой ударил булыжником под лото и чуть было не полетел на землю. Стоило мне коснуться жала, как раздался хруст, и от отвалился здоровенный кусок камня. «Кровь любишь?» — я с неприязнью посмотрел на идола. «Теперь понятно, почему тёмный вихрь. На мгновение меня охватило желание бросить начатое и свалить отсюда, но что-то удержало меня на месте. Может быть, награда?» В любом случае, дальнейшее было делом техники. Ещё две капли крови, два удара булыжником под лото, и верхняя часть каменного идола глухо летит на пол. Во все стороны брызнула каменная крошка, снявшая мне пару очков здоровья, а передо мной проступила карта данжа, на противоположном от меня конце которого медленно проявился жирный красный крестик. Забавно. Оглядевшись по сторонам, я счел за лучшее убраться отсюда куда подальше. Вот только не успел я сделать и пару шагов, как вокруг все зашумело, а каменная крошка, камни и даже булыжники задрожали, закручиваясь в вихре. Внимание, репутация с темным вихрем изменилась симпатии на уважение. Какие-то страны здесь коэффициенты. В обычных играх, чтобы репутацию с обычным НПС прокачать, недели нужны, а тут за какую-то минуту на два деления вверх скакнуло. Я бросил последний взгляд на набирающие обороты каменный вихрь и выскользнул из заброшенного храма. Интересно, если бы не моя кровь, вышло бы разрушить каменные оковы? Выйдя в коридор, я прикинул, в какой стороне находится обозначенная крестиком игрушка темного вихря и легким бегом направился на нашу временную базу. С южной стороны угрозы можно было не опасаться. Осталось проверить саркофаг в западном коридоре, пройти лабиринт в восточном и каким-то образом пробиться сквозь завал, ведь крестик вел именно на север. Хотя Шидо упомянул секретный проход. Может быть, получится пробраться в северный коридор через него? Я задумчиво посмотрел на неполную карту данжа. Знать бы еще, есть ли здесь спуск на нижние этажи, или рейд босс находится на этом. Если рассуждать логически, то в саркофаге, расположенном на западе, должен лежать какой-то артефакт, наверное. А рейд босс скорее всего, в лабиринте. Ну а северный коридор — закрытая локация, вход в которую доступен только для своих, к примеру, для паладинов, у которых есть определенный квест, или для тех, чья кровь понравилась темному богу. Вопрос только, куда пойти сначала? Пробовать пробраться в северный коридор к обозначенному на карте крестику или сначала наведаться к саркофагу? Так и не придя ни к какому решению, я прошел сквозь выставленные змейкой бочки. Молодцы ребята, позаботились о защите. И попал в наш зал, который мы временно заняли под базу. Значит так, я хлопнул в ладоши, привлекая внимание о чем-то спорящих Ули и Кири. Готовимся к вылазке, эм... «Не понял, а где Шидо?» Я обвел взглядом зал, но воришке словно след простыл. «Может быть, опять качает скрыт?» «Как тебе сказать, Алекс?» Ульяна недовольно покосилась на фыркнувшего Кирю. «Нет больше Шидо».